5. Зеркало памяти. Личные отношения с богами всегда выводят меня из равновесия. Спархок, рыцарь ордена Пандеона. Сира наконец осмелилась выглянуть из своего убежища и произвести необходимую рекогносцировку. Готовая в любой момент юркнуть обратно, она сейчас походила не на драконицу, а на простую ящерицу. Однако все проблемы, связанные с несоответствием традиционному драконьему образу, были временно забыты. Дело важнее. Королева Драконидов ожидала увидеть чашу бурь в дымящихся развалинах, над которыми скорбно реили несколько призраков миражей. Лишённая возможности вернуться на родину, ожидала она и незримого присутствия Кали. Кудесница отслеживала свою пропавшую в этой области поисковую группу и, естественно, уделила некоторое внимание владыче цари Иршана, обменявшись несколькими учтивыми и ничего не значищими словами. Обе продолжили свои исследования. Чего Сир не ожидала, так это повышенного внимания к тому же месту почти всех наблюдателей и доброй половины игроков. Чьи глаза звёзды загруппировались на небосводе так, как будто они искали нечто в пределах Арканмира и не могли найти. Что же, грех не воспользоваться таким случаем. Она направила свою систему зеркал в точку равновесия, где влияние высших сил было обезличенным, но одновременно и самым могучим. Уже как следствие перекрёстного взаимодействия игроков, и как и ожидала, получила новое пророчество. Ожидания, однако, этим и закончились. Дальше начались неожиданности, сперва неприятные, затем очень неприятные. Как обычно, читая руны о строке, королева драконидов медленно белила от боли, ненависти и бессильной злобы. Закрыв свой леденящий блеск покровом облаков, они несут свой тяжкий крест к обители богов. Вдали их ждет награда, как героям отказать. Боязнь, вот ваш главный страх, его не избежать. Еще один последний бой за скипетр и трон. Любым путем, любой ценой, таков игры закон». Рассность, вздор, без риска нет награды. Сзов небес гремит повсюду, тьму и свет сгоняя с прежних мест. Забудьте всё, что говорил Аркан, его уж нет. Отбросьте всех, кто погубил преданий древний свет. Сомненье и раздумья прочь. Сейчас герой в цене. Однажды в сумрачную ночь он в хладной тишине пройдёт тропою боли, месть свою верша. Потом Свою он позабудет честь или станет мертвецом. Но до того герой спасет от смерти все миры, где кружат снежный хоровод и вихри большой игры. Опять спокойна ночь, и мир вновь обретает жизнь. Давно затихли звуки игр, забыт и катаклизм. Ржавеют латы и мечи. Отбросил посох маг. А что ж, враги... В глухой ночи их слышен грозный шаг. Когда наступит битвы день, его увидят все, оставив собственную тень и позабыв успех навеки, и один лишь он способен устоять. А вы? Не знаю. Ваш закон не властен выбирать. Да будут прокляты ваши трёки и блеф. Не выдержала владычица Риршана. Зеркало промолчало, осознав, что эти слова относятся не к нему. Игроки также не выразили своего отношения к этой фразе, прозвучавшей как-то по-детски. У них объявились иные занятия, куда более интересные, нежели бесплодная перебранка из-за отдельных пунктов кодекса с игроком младшего седьмого ранга. Противоречащие друг другу путеводные указатели, которые Сейра упрямо называла пророчествами, объяснялись крайне просто. И если бы королева драконидов дала о себе труд немного подумать над этими несоответствиями, она догадалась бы, что причиной их возникновения является не что иное, как различие самих путей следования игроков старших рангов. А различные пути, что вполне естественно, требуют различных указателей. Потому-то владыча царя Иршана и не нашла единой истины, на которую, по ее мнению, указывали пророчества. Ведь они принадлежали разным игрокам и разным мотивам. моментом игры, которые могли быть, а могли и не быть взаимосвязанными. Поэтому Сейра и проиграла битву с собственными предрассудками, а проиграв её, она не могла выиграть игру в целом, предрешив таким образом собственную участь уже сейчас. Пока не сама королева драконидов ни наблюдатели не придали значения этому факту или, что более вероятно, попросту не заметили его. И в чём-то оказались правы, потому что поражение не бывает окончательным, как впрочем и победа. А уверенность в собственной правоте ложная или истинная не имеет значения. Стоит гораздо больше действительного игрового перевеса. В повествовании Егора о том, что Белоснежка одолела его на дуэли лишь потому, что в последний момент вызвала на помощь дюжину фантазмов, архангелов и дьяволов, я не поверил. И не то, чтобы я сомневался в способностях любого из властелителей проделать такое. Нет ничего невозможного, как любил говорить он, в редкие мгновения его хорошего настроения, когда я мог поговорить с ним на равных. Нет, просто мне слабо верилось в то, что столь разношерстная команда, какую в мельчайших подробностях описал мастер Рун. Смогла моментально сориентироваться и действую с потрясающей слаженностью и чёткостью, пожертвовать собой, прикрывая Видунью от смертоносных заклинаний, пока та конструировала чары, которые лишили Гора сил. Но, доверив свою я оставил при себе в этом вопросе. Признаться, меня он не очень-то и заинтересовал. Я задался другим вопросом. Откуда сидящий в камере властитель достал меч? Рассказ о чарах истинного владения, наложенных на этот клинок, меня совершенно не удовлетворил. Да, я вполне допускаю, что существует такое заклятие, и оно способно переправить любую вещь к владельцу, но никто и никогда не заставит меня поверить в то, что это можно сделать внутри камеры блокирующий магические способности. А то, что Мастер Рун передал меч мне, мол ты же герой и боец тебе с подручнее, окончательно убедило меня в том, что дело тут нечисто. Меч, кстати, был так себе, чересчур тяжёлый и тупой, хотя рукоять оказалась достаточно удобной. Ладно, найду точельный камень, приведу его в божеский вид, пока и такой сгодится. Стражников нам к огромному их счастью не встретилось. До выхода, перегороженного из палинской чугунной решёткой, мы добрались беспрепятственно. "Да этот замок даже мне не разбить", сказал Мортис, прикинув прочность, засоввыв. "Хорошая работа. Вижу руку профессионала. Я могла бы расплавить несколько прутьев", проговорила Элайн. Талка боюсь, огонь будет слишком хорошо заметен. Другие предложения будут. Я смотрел замок и покачал головой. С хорошим набором отмычек я бы попытался бы, но без него. Отойдите-ка, тихо произнёс Гор. Сейчас проверю, насколько мои силы действуют после тюрьмы Белоснежки. Он не сказал ни слова, не сделал ни единого жеста, но по лицу мастера рун скотились несколько капель пота и упали на камень. На мгновение я подумал, было что власитель зверлингов действительно утратил магическую силу, однако тут же признал свою ошибку. Вытерев пот, гордо начертил в пыли руну разрушения Хагалас. Затем прикоснулся мокрыми пальцами к чугунной преграде, и та с тихим шёрохом осела ржавой пылью. Вот так, улыбнулся он. Кое-на что я ещё гажусь. Возможно, у меня всё-таки будет шанс квитаться. А как насчёт сражений о рангам ниже? спросил Чёрностранник. Это гипотетический вопрос. Отнюдь нет. Я заметил дюжину воорожённых гномов, которые определённо начали проявлять интерес к группе незнакомцев, за чем-то околачивающихся подлица тадели видуньи. Я и лишунный имени выступили вперёд. Оружия у Муртиса не было, но он не очень-то в нём нуждался. Хлёсткий удар ноги в переносицу отбросил переднего гнома на восемь шагов, и ему, видимо, повезло, если он приземлился живым. Второму чёрностранник разорвал сердце всё тем же прикосновением безшумного грома, прямо сквозь златы Затем ему похоже наскучила рукопашная и массивный бердыш третьего гнома переменил владельца, после чего подрезал щекотки сразу двоим. Я в это время обработал четырёх гномов, дав им окружить меня и пустив затем в ход приём "Тигр в огненном кольце". Три боевых топора и меч рассекли лишь воздух, а мой клинок аккуратно перерезал четыре шеи практически одновременно. Я помнил, что сражаюсь с нефриловым и неодоманитовым оружием, иначе бил бы куда придётся, не обращая внимания на броню. Сейчас приходилось целиться в незащищённые места, что, конечно, усложнило задачу, а нако не настолько, чтобы я не справился с нею. Вся схватка не продлилась и 10 секунд. Несколько коротких заклинаний прикончили остальных. Не знаю, принимал ли Гору участие в бою, спрашивать у Янтарной звезды я не стал. Да и какая разница? Мы ведь не были отрядом искателей, и никто не брал на себя обязательств действовать исключительно в общих интересах. Развлекаются и даже нас не подождут. Раздался знакомый голос, и из-под покровы невидимости вынырнул Джанг, за которым следовал Угрюм и Дакан. Кто это? Ты не поверишь, хмыкнул лишённый имени. Я вообще весьма доверчив, сказал Дроу. А я нет, и не верю тебе. Не знаешь почему? Тем временем я снял перевязь с ножнами для меча с трупа одного из поверженных мною гномов и примерил на себя. Пришлось подтянуть пряжку, но в целом результат меня удовлетворил. Меч Гора входил в эти ножны словно в родные. Странно. Раньше он вроде был длиннее и тоньше, похоже на те клинки, которые мастера с островов Эйниранды называли «змеями морганы». Теперь же меч выглядел копией готландского оружия, столь хорошо знакомого мне. Даже заточка, я не поверил своим глазам и попробовал лезвие Ноктим. Ошибки не было. Такие клинки втыкали в дно равнинного ручья, и они свободно разрезали плывущий по нему мешок мокрой шерсти. Отблески золотых облаков Хилздауна упали на лезвие, открыв моему изумлённому взору гравировку пятиконечную звезду в круге, традиционный символ заклинателей, арканский символ. Символ аркана, похоже, это я произнёс вслух, так как рядом со мной моментально оказались все, включая мастера рун. Не говоря ни слова, я предъявил ему меч и взглядом потребовал объяснений. "Не теперь", произнёс голос властелина речей у меня в голове. Эти словы не следует слышать. "Теперь" и вслух протодил я Со меня достаточно не домолвок, типа отложим на потом. Я хочу знать правду. Это оружие ты должен передать Фрей искательнице, с видимым усилием сказал Гур. Только ты способен сделать это. Вот уж спасибо. Сражаться мечом Аркана, клинком способным одним лёгким движением швырнуть весь мир в бездну. Такая ответственность не по плечу даже властовителям. Я мысленно ухмыльнулся. Да, своевольные властители и сумасбродные игроки не осилят такой ноши. Но смертный, ставший героем лишь благодаря самому себе, человек, прошедший все круги ада и бездну, младшая фигура, освободившаяся от связей, условностей, правил и прочих ограничений игрового кодекса, короче говоря, я Да, я мог справиться с мечом Аркана. Я мог бы даже вооружиться им самим и бросить вызов любому из властелителей с неплохими шансами на успех. Но этого я не стану делать. К чему мне ответственность и ранга? К чему мне освобождённому кали отпут судьбы вновь засовывать голову в ловушку, что касается задания? Я не был дураком, я моментально сообразил, что между мастером рун и искательницей из заключён какой-то союз, о котором никому не следует знать. Там посмотрим. Клянусь Имером, теперь я никому не позволю использовать меня никому, даже собственным родителям. Безумно наступая по бамбуковым циновкам, да кон неуловимый приблизился к мастеру. Что ты узнал? Не открывая глаз, спросил Ян Гзе. Молодой странник и раньше неоднократно испытывал ощущение, как будто учитель заранее знал его ответ и задавал вопрос только для проформы. Тем не менее, не ответить означало бы проявить неуважение. Коготь Тигра часто рассказывал своим ученикам истории о том, каким образом карается неуважение даже к злейшему врагу. И ученики крепко подозревали, что выдуманными в этих весьма назидательных повествованиях были лишь имена героев. В честности, настоящее имя одного из них должно было бы звучать очень похоже на Янгцзе Кого Тигра. Я видел нереальность, глухо промолвил Дакан. Я смотрел в глаза духам ненависти и порождениям кошмара. "Это хорошо. Ощутил ли ты на себе клыки вечного голода и когти безумного ужаса?" "Нет", признался Днюлавимы. Мы не заходили так далеко, зато я сражался с детьми Рока. На какой же арене это произошло? В чаши бурь. Поточнее, где она находится? Теперь нигде. Коготь тигра открыл глаза. Кто и как? Думаю, вы знаете его. Самый младший герой Фреи Искательницы, Джохан Ас-Зайт, своим мифриловым клинком. Интересно. Я даже не предполагал, что Сидхи умеет изготавливать мечи из кожи. Не что же, от ошибок не застрахован никто, но продолжай. Как он оказался в стане Белоснежки? Он наработал там на кое-куда десницу, возразил Дакан. Заявился к Чешабучу в составе команды искателей и заключил со мной обычный договор. Но почему ты решил изменить интересам работодательницы? Нюлавимы чуть заметно усмехнулся. "Ведун я послал меня в Риершан для выяснения обстоятельств, заставивших сиру, читающую по звёздам, заинтересоваться чашей. Я счёл, что проще всего это будет выяснить внутри самой чаши Бурь. Покорить же последнюю было гораздо удобнее при поддержке Дроу. Я не являюсь подданным Белоснежки, так что у меня нет причин враждовать с обитателями Свартендора". «Ты добыл требуемую информацию?» Янгдзе открыл глаза и внимательно посмотрел на ученика. Тот немного помолчал, а затем произнес. «И да и нет, доказательств никаких, но я понимаю, что заставило королеву драконидов опустить свой взор со звезд на землю, по крайней мере, думаю, что понимаю». «И что же?» «Совмещение трех линий, моей Азайда и Черного Странника по имени Мортис». Коготь тигра встал. «Мортис лишенный имени, он-то здесь при чём?» Насколько я понял, Азайт недавно взял его в телохранители. И не спрашивайте, как это произошло, меня там не было. Мастер коротко рассмеялся, и смех тут не был ни весёлым, ни довольным. Впрочем, это был вообще первый смех, услышанный доканом из уст учителя. «Ты поведал об этом, ведунья?» Наконец спросил Янг Цзы. Нет пока. В точности перед тем, как ответить на ваш вызов, я пытался связаться с ней. Однако контакт она наладить не смог. Вероятно, Белоснежка была чем-то чрезвычайно занята. Хорошо. Теперь забудь о том, что рассказал мне. Я беру на себя как ответственный за невыполненное поручение, так и неустойку за разорванный контракт. пожав плечами, неуловимо чуть наклонил голову и собрался было уходить, но в дверях его остановил голос учителя. Что произошло со остальными? Андро вернулись в Артендор, а зайты лишённые имени ушли в тречи к зеркалу памяти. Зачем? Там ближайшая врата на светлую сторону. Я-то умею перемещаться между двумя сторонами Арканмира, но им этого не дано. Разве зеркало памяти было очищено от стражей? Я не слышал, вряд ли. А что, это имеет значение? Кого тигр неопределённо хмыкнул. Противники бывают разными. Что там получил своё распряжение, Йохан? Помимо фейерского меча искажения. Из-за гном из арсенала, он вытащил всё своё прежнее снаряжение: мифриловую броню той же фаерской работы, но почему-то чёрную, и адамантовый меч, который, по его словам, выкован в преисподней. Он всё-таки стал двумечником. Алэррон был прав. У него три меча, усмехнулся Даккан. Да, и что за третий? Он отмечен символом аркана. Нью любимый ожидал всего, но только не мягкой улыбки, появившейся на лице учителя. Это можно было предвидеть. Кивнул я на Дзе. Белая снежка потеряла меч аркана. Уехал он наверняка, оказалось, потому что такое поручение оставила Фрейскательница. Хорошо, можешь идти и сообщи Алерону, что я хотел бы встретиться с ним. Когда кан удалился, не произнеси более ни слова. Он подозревал, что собирается предпринять учитель, и впервые это ему сильно не понравилось. Очень сильно. Озеро было неестественно гладким, словно из него никогда вычерпали всю воду и заполнили до краев расплавленным стеклом, позволив последнему застыть. Причем стекло это выглядело не прозрачным и не черным, чего можно было ожидать от озера на темной стороне. Возможно, конечно, что некоторую шутку сыграло темное зрение, подаренное Кали, но все равно бирюзовая поверхность зеркала памяти выглядела незабываемо. «Хорошо сказано. Даже на фоне всех чудес, увиденных мною за последний год». «Здесь обитает чудовище», — сообщил Гор. «Какого вида?» — деловито спросил Мортис. «Примерского». «Меня мало волнует эстетическое восприятие», — промолвил черный странник, которому Гор почему-то серьезно действовал на нервы. «Какому роду существ оно принадлежит?» «Помесик, гидры и хищника, насколько мне известно». На сей раз мастер Рун не шутил. Питается в равной степени плотью, разумом, душами и космической энергией. «А где дверь?» Этот вопрос я задал с тайным умыслом, который, однако, был легко разгадан. «Твой ключ, Йохан, к ней не подойдет», — сказал властитель Тречея. «Тебе нужен тот, что храняет зазеркальная тварь. Ключ озера, а не ключ башни». «И где она его хранит?» поинтересовался я, уже зная ответ. «В желудке. Гор не обманул моих ожиданий. Так что единственный способ добыть ключ – произвести вскрытие. А если у тебя нет хорошей дозы слабительного или рвотного». С усмешкой добавил лишённые имени. Мастер Рун скривился, словно сам принял порцию упомянутого снадобья. «Способ хорош, но не против этой твари. Она пожирает всё». «Цигантин тарн влеч глюин рет всехк», с непроницаемой физиономией, молвил Мортис. «Пустоту можно заполнить не только силами стихий», сказал Гор с такой же таинственно возвышенной интонацией. Похоже, оба упустили из виду, что я, в отличие от многих обитателей Арканмира, говорю на языке бездны и прекрасно понимаю их. Другой вопрос, что я не улавливал общего смысла разговора, хотя все слова по отдельности были мне знакомы. Однако акцентировать на этом их внимание я не стал, спокойно дожидаясь конца диспута. Но хорошо, наконец проговорил черностранник Способ понятен. Теперь ещё одно. Я умею дышать под водой, но Йохан, нет. Этому несложно помочь. Есть какой-нибудь шлем? Я пожал плечами. Можно вернуться немного назад и подобрать один из углов их. Не думал, что эта бандитская шейка окажется нам полезна. Эта бандитская шейка была хилддаунским отрядом специального назначения, заметил владетель тречеи. Так я и говорю, бандитская шайка, когда это подобные отряды формировались из людей, гномов то бишь, с высокой моралью и незапятнанным прошлым. Наконец, мастер Рун завершил свою работу и полюбовался общим видом. Расписанный непонятными мне знаками рогатый шлем производил теперь столь оригинальное впечатление, что любое чудовище обязано было подохнуть при одном только взгляде на него – С осмеху. Особенно с учетом того, что Гор предварительно выварил шлем в растворе каких-то местных минералов, и серая сталь покрылась аляповатыми радужными разводами. «Жуть», — согласился он с моим взглядом. «На то и рассчитано». «Это что, действительно поможет мне дышать под водой? Положись на меня, можешь проверить». На цепи вытуро гатую кастрюлю, я склонился к самой воде и после недолгих колебаний окунул голову и плечи в озеро и сделал осторожный вдох. Ощущение было приотвратное, как будто я спускался в склеп, заполненный гниющими трупами, но дышать я мог. Пересиливая отвращение и мысленно проклиная всех ручьи города до девятого Калина включительно. "Нормально?" спросил лишенным имени, когда я вновь поднял голову над водой. Я кивнул. Желаю удачи, сказал властелин Тречея. По новому очень даже понадобится. Возможно, согласился я. Да, Мортис, возьми лучше моё оружие. Твои серпы не имеют и толики его силы. Взял бы, да не могу. Светящий в ночи считает себя инструментом добра и откажется служить внешним жителям. Странно, ношему общему знакомому он служил. Против истинного зла и не иначе. возродил чёрный странник. А этой твари, кто бы она ни была, до да Люцифера далеко. Хорошо. А меч предназначение. Он связан с тобой сильнее, чем ты думаешь. Нет, это наша твоя и только твоя. Сочувствую, но помочь не в силах. А вода зеркала памяти мягко давила на грудь и голову, обращая каждый удар сердца в грохот грозящего мюллера. Сверлящая боль в висках пульсировала, усиливаясь с каждой минутой. И я знал, почему Мортис не испытывал этого, потому что память отсутствовала не у него. А у меня и зеркало, пытаюсь отразить то, для чего предназначилось, сейчас переворачивала мой разум сверху до низу в поисках требуемой информации, которая сопротивлялась обнаружению. Е мог заблокировать сознание, оставленных им способностей, вполне хватило бы для такого несложного действия. Мог, но не стал, потому что хотел раскрыть секреты своего прошлого до конца, и упускать столь удобный случай было бы глупо. Давление духов озера или кто там управлял силами зеркала памяти в конце концов победило. Блоки лужных воспоминаний смыло бирюзовыми волнами, и на поверхности наконец всплыли истинные события и имена, сплетённые с пречтюдливыми картинами образов. Теперь мне открылось кое-что из того, что не было предназначено для простых смертных, в число которых я, правда, не относился, даже если не принимать во внимание обстоятельства моего рождения. Однако господствовало над всей информацией его лицо, составленное из многих, и его имя, известное многим и никому. Без просеворечия было его именем и титулом в преисподней. Алерон, носитель меча, называли его Барканмире. Журавль-одиночка, говорили о нем жители царства зверей. Орион-провидец. Так он был известен в высших сферах. Сам он любил, однако, когда к нему обращались по почти забытому званию рыцарь магического света. Все, кто хорошо знал его, полагали это не более чем причудой, вполне простительной для одного из владык, и не подозревали правды. И кто несёт ответственность за это? Не знаю, это наш последний ход. Таких в природе ситуации нету, чтобы полпортара вынести в расход. «В природе нет. А в хаосе, а в смерти...» «Ты что, совсем забыл про шесть сторон? Шесть сил, что правят гранями вселенной?» «Не смерть и тьма, коли говорить про дом. Ведь каждый из домов и смерти жизнь в себе несет, что свет, что колдовство...» «Не важно. Как сказать? Ведь катаклизм на том и был основан, что герой в назначенный момент и в нужном месте сказал не те слова...» Не спорю, враг не дремлет, и из всех его известий нам только часть открыта. Да, а как повержен был он и растерзан в клочья коротким словом, старым словом сил. «О том и речь. В краю предвечном ночи он охранял всех тех, кто согрешил пред кодексом, и силой их питаясь сам, стал он тем, кого стерег во тьме, и с трепетом расплатой ожидая, где нам найти уверенность во дне грядущем. Мы не боги, не арбитры. Мы игроки, и наша жизнь – игра. Фигуры и доска – вот та стихия, в которой мы живем. Придет пора, и мы уйдем в пучину, не оставив и тени сожаления себе». Чего, ну, видишь ты? Это не исправить, не изменить в игре или в судьбе. Наш выбор сделан, и не променяешь его ты ни на ю участь. Да, тут ты права. И всё же, сколько правил мы слоздали? И для чего? Чтобы дар, который мы вложили в человека, в конце концов был брошен против нас. Ты ожидаешь от меня ответа? Нет, у меня есть свой орлиный глаз. Но кто тебе подкинул ту идею? Не торопитесь, вскоре, мол, закон позволит колесу снять чары змея. Кто говорил, ты помнишь? Гидеон, вот сокин сын, так он предвидел. Вряд ли, ведь не смогли мы оба избежать удара. Мог ли до конца спектакля он переход к финалу просчитать? У масок ставка в сорок девять судеб. При том, что в этом цикле нет таблиц, так что найти каких ходов не будет, вполне возможно при замене лиц. Замена лиц для масок это значит, что наш черёд пришёл в игру вступить. Иначе все награды прошлых матчей кровавой пылью станут. Может быть, но Кодекс предусматривал расходы делить на всех, а кто в те дни владел печатью, мы не видели исхода, так что искать всех тех, кто уцелел, расклад неутешителен. Забытия нас ждут такие, что из сотни бед на нас придутся те, где мы бессильны, так что осталось лишь сказать «привет». «Привет кому?» — ты крикнешь «Ава кесарь, маритори де салутант» — «А что?» «Нет, ничего. Приветствуй, не приветствуй, к конец, увы, один». «Таков мой ход». «Как хочешь. В этом нереальном мире нет чётких правил. Кодекс же порой уверен в том, что 2 плюс 2 – 4». «Что опровергнуто самой игрой». Тем более, чем больше сомневаться, тем меньше будет бонус при броске. Чем дольше ждать, тем легче догадаться, какие карты держишь ты в руке, а что припрятало. Тебе известно, всем и немного понимаем, что почём. Запрет. Здесь вовсе нет запретных тем. Но сам запрет на гибеля пречён. Один или два, ну, максимум три цикла и рухнет грань под натиском врага. Тогда в кровавом сумраке насилья мы пропадём навеки. Все слова о мудрости и искусстве, долги чести пойдут на перекур с им себе. Где ты нашла такой пакет известий? В скитаниях допельгангер и в борьбе вы с братцем заварили эту кашу, когда свели на стыке двух миров три линии из тех, что день вчерашний взорвать способны. Что же, я был готов к многим парисангам. Однако где нашу видишь в этом ты вино? Герой-двастранник и приключенце в шайка в реальный мир впустили мрак и тьму? Не верю. А сюжет стандартный. Верно. И потому в него не верю я. Герой способен был разрушить двери, но где мотив? Где выгода? Нельзя все побуждения править общей меркой. Разве ты знаешь? Хорошо. Тогда скажи мне, как сумел обычный смертный узнать о слове сил, разбить врата и наконец повергнуть на колени полприспудней? Это ли не цель? Бывают разные чтения. Сомнения есть у меня, конечно, и теперь, но всё же вижу я исход финальный. После моих-то слов, ну-ну, давай. Терпенье тир, тироли я. Иначе меня я никогда не называй. Прости. Так вот, поронному прогнозу, который, согласись, уместен тут, в ночи сокрыта главная угроза. Не откровей, я знаю, но маршрут известен мне, признаться, стал случайно. Как катастрофу ту предотвратить? Случайно? Нет, случайностей. Лишь тайны, что предназначено не нам открыть, а пусть ты -то разведёт только с позволения. Вот-вот. И я согласие получил. И ты молчал? С таким-то разрешением мы можем всю доску ключами силу сеять и своим фигурам сразу присвоить власть наместников. А ты завёл игру в тупик и ждёшь, зараза. Да жду. «И не кипи, твои мечты не сбудутся, ведь путь устроен вовсе не для того, чтобы игроки могли свои ввести фигуры в край пророчеств и власть черпать там прямо из земли. Путь не для нас, для смертных был проложен, и им, не нам открыты те края. Мы следуем за ними, знаю, сложно, но следует как данность воспринять». «Первопроходцы смертные, а так значит?» «Ты поняла?» Не знаю. Я боюсь не проигрыша, не отмены матча, боюсь того, что больше не вернусь. Вода сковывала движения, делая их тягучими и плавными. Я машинально отметил, что драться в такой среде способен только дремлющий тигр. Меч аркана я извлёк из ножен заранее. Очистка стали от ржавчины можно заняться и потом, если оно будет. Это потом. Мортис следовал за мной. Свою накидку он ещё на суши спрятал в заплечный мешок, и блики далёкого света превращали его чёрно-серебристую кольчугу в подобие змеиной чешуи. Впрочем, я, вероятно, выглядел так же, только с дурацким рогатым шлемом на голове. Лишвы имени, будучи чёрным странником, не нуждался в том, чтобы распугивать окрестных чудищ таким головным убором. Тем более, что, по его словам, большинство жителей внешних миров умели какое-то время находиться под водой без воздуха. Когда я спросил, как велико это время, он посоветовал мне не совать нос не в свое дело. Бирюзовая бездна внезапно колыхнулась, и я ощутил, что навстречу движется нечто острое. «Очень большое!» Несколько секунд, и в пределах видимости возникла морда зазеркальной твари. Гор оказался прав. Вид у нее был примерзкий. Выпученные глаза сверкали холодной голубизной. шкура свечи влачурной зеленью, какая покрывает невообразимо древнюю бронзу. Но особенно хороша была довольная улыбка, приоткрывшая не то четыре, не то пять рядов зеленовато-белых клыков палец длиной Призвав тигра, я рванулся вперед, прицелившись острием меча в правую глазницу монстра. Однако Мортис опередил меня. На его ладонях и пальцах уже выросли шипы когти, и черный странник вцепился ими в кончик носа твари, одновременно выдавливая левой ступней ее левый глаз. Сотрясение раненого чудища отбросило Мортиса прямо к разинутой пасти, но укусить монстр не успел. Меч аркана уже вошел в его уцелевший глаз по самую рукоять. Я снова не поверил собственным глазам. Зазеркальная тварь попросту разлетелась на мелкие кусочки, словно действительно состояла из стекла. Безмолвный голос духа зеркала памяти или чей-то там еще понятия не имею. Глубоко вздохнул и произнес. «Отной невротой будет открыто для победителя». Передо мной возник стеклянный предмет. Ключ озера, единственный из всех эпических героев прошлого и настоящего, я оказался владельцем сразу двух ключей, двух из девяти легендарных ключей силы. Сами по себе они не были источником энергии наподобие сказочных колец власти или жезлов могущества. Однако некоторые сказания упоминали о том, что в единстве девяти ключей кроется невероятная мощь, для обладателя которой слово невозможность утратит всякое значение. Думаю, теперь мы в расчёте, сказал я, обращаясь к клишионному имени. Говорить вAde было довольно сложно, но он услышал меня, и я ответил мысленно: "Ты опасаешься конкуренции? Я не хочу заключаями с тобой, но сейчас у меня есть возможность открыть тебе путь на родину, чего в другой раз может и не произойти". "Ладно", усмехнулся Мортис. Пусть будет так. Хотя, если бы ты знал, что за место я называю своей родиной, ты бы разговаривал со мной иначе. «Я не меняю правил поведения ни для кого», – отрезал я. «Внешние миры отличаются от всего виденного мною, согласен. Но это не причина для проявления несправедливости». Нащупав врата, я повернул ключ озера в невидимом замке и потянул дверь на себя. Снаружи тотчас раздался странный шум. Была ли там вода? Или воздух, или еще что-то, не знаю. Но при виде темного прямоугольника открытых врат, лицо черного странника изменилось и утратило часть человеческих черт. «Аркрант рин тай вайр», – сказал он перед тем, как исчезнуть во тьме, – «пусть сила прибудет с тобой». «И с тобой», – кивнул я, запирая врата. «Не знаю, как ему, а мне сила определенно не повредит». Я плыл всё дальше, туда, где, как мне казалось, находился выход. Ориентировку я потерял ещё во время боя, и теперь даже приблизительно не представлял себе, где располагается поверхность, а где дно озера. Но вот впереди забрезжил тусклый зеленоватый свет. Я попробовал отбросить тёмное зрение, однако картина ничуть не изменилась. Одно из двух, подумал я, либо подарок кузиницы оказался не снимаемым, либо это действительно приближалась светлая сторона. Стало теплее. К холоду я, в общем-то, привык с детства, но перемену температуры чётко ощутил. Здесь было так же тепло, как в Зелёном море или море проклятий. На губах появился отчётливый горько-солёный привкус, что давало лишь не повод полагать моим местонахождением морские глубины. Волшебный шлем по-прежнему позволял мне свободно дышать, а затхлый кладбищенский запах, постоянно сопровождавший его, На проща спец, против чего я ничуть не возражал. Тут я почувствовал на себе чьё-то пристальный взгляд. В пределах видимости никого не было, но ошибиться я не мог. Ладонь сама нашла рукоять меча, однако мгновением позже я отпустил оружие. Не следует сражаться с тем, чего не понимаешь. Теченье охватило меня своими струями и повлекло за собой, плотно прижимая локти к бокам. Но всякий случай я не сопротивлялся. Кто бы ни был владыкой здешних мест, я не желал преждевременного конфликта, тем более что я, пускай и смутно, уже догадывался, кого именно невероятные повороты моего пути послали мне навстречу. Впереди появилась нечто, сооружённое из цветного коралла и разнообразнейших раковин. Водоросли оплетали стены подводного дворца и колыхались под воздействием волн, создавая иллюзию ветра. Неведомое мне растение распускали свои цветы-щупальца, маскируясь под усаженную лилиями и розами аллею. Подводные чудища почтительно выстроились перед огромной коридором, склоняясь на манер слуг высокого вельможи. «Добро пожаловать, лорд Аркан!» Прозвучало приветствие. Контакт прервался, и попытки Фреи стабилизировать положение не давали ничего. Искательница увеличила радиус поиска, надеясь зацепить объект с иной стороны. бесполезна. Создавалось впечатление, что фигура была просто убрана с доски, причём убрана кем-то намного превосходящим владычицу Гутленда и в силе, и в статусе. Связь с Йоханом неукротимым была разорвана окончательно. Прошептав несколько крепких фраз на языке гномов, Фрейя задумалась над вероятными причинами противодействия вышестоящих игроков. Единственный логичный ответ ей не понравился, однако в распоряжении Искательницы не было иной зацепки. Неужто еще не наступило время последних сражений? Все элементы старинных пророчеств, все кусочки разбитого зеркала Аркана складывались сейчас воедино. Владычица Готланда знала, что остальным властителям это также известно. До сели это не имело никакого значения, так как составленный Фрей план предусматривал все варианты, подговорив готовив контрвыпады против любого выступления игроков её уровня и даже против многих арбитров. Ибо Искательница не тешила себя надеждами на то, что те сохраняют строгий нейтралитет и не вмешиваются в действия игроков младшего ранга, но теперь всё менялось. Если меч Аркана попадёт в руки Мерлина, Обери Катлалока, Сири, Джафара или, не дай бог, Таурона либо Стервятника, а в этом случае шансы цельница на выживание, не говоря уже о победе. Подали почти до нуля. Если артефактом завладеет Ариэль, мало вероятно, конечно, но чем чёрт не шутит, можно прекращать игру и убирать с доски собственную фигуру. Если же оружие мастера окажется у Калигора, Шари или Джака, времени на написание завещания останется ровно столько, сколько любому из них потребуется для перемены полярности волшебного оружия, чтобы оно могло быть использовано носителем Тимы. После этого результат будет тем же. а владычица Готланда передернула плечами. «Неизбежного не предотвратить, а кусать локти от бессильной злобы не имеет смысла. Лучше заняться расчетом следующей ситуации». Меч Аркана утерян, однако в руки соперников не попал. «Что произойдет тогда?» – спросила Фрейя вслух. Закрыв глаза, она сдала перед собой нужное число карт, разложив их в требуемом порядке. Затем подняла веки и прочла ответ. Руна звёзд легла к колесу чаш. Рождение безно неизбежно. Лёд колец накрывал башню мечей. Победа в оковах. Тупик. Перевёрнутые весы жезлов и вихрь черепов. Нарушение равновесия ведёт к безумию. Но за королю мечей стояли руна мечей и перевёрнутая руна черепов. Призвание воина одолеть рок. Настенное зеркало отразило торжествующую улыбку искательницы. У неё ещё оставались шансы на успех. Не зря её непутёвый сын-герой носил метку судьбы, и если кто-то и мог бросить вызов неизбежному, то это он, Йохан Неукротимый, не склонившийся даже перед собственным отцом. Владычица Готланда жалела только о том, что не видела выражения лица Ориона провидца, когда тот, под личиной странника, встретился с Йоханом и осознал, под каким знаком был рождён их сын. Фрейя смешала карты и в ужасе замерла, уставившись на оставшееся на столе колесо жезлов. Карта, символизирующая печать, была перевернута, что означало скорое разрушение барьера и последующий катаклизм, по сравнению с которым Рагнарог был не более чем детской игрой.